Напротив, духовная ограниченность — это отличная рекомендация. То, что для тела теплота, то для духа — ощущение своего превосходства, и потому каждый стремится приблизиться к субъекту, вызывающему это ощущение, притом столь же инстинктивно, как к печке или на солнечный свет. Ощущение это доставит для мужчины тот, кто ниже его по духовным качествам, для женщины та — кто уступает ей в красоте, выказать пред иными людьми хотя бы и непритворно, что уступаешь им по уму, не так-то легко. Напротив, недурная девушка часто с сердечной приязнью относится к ужаснейшему уроду. Физические достоинства в мужчине не очень важны, хотя, правда, что приятнее беседовать с тем, кто ниже нас ростом, чем с тем, кто выше — Мужчинам нравятся глупые и невежественные, женщинам — дурные собою. Этим последним приписывают обычно чрезвычайно доброе сердце, ведь всегда необходимо как-нибудь обосновать пред другими и пред самим собою свою симпатию. Именно поэтому всякое духовное преимущество является изолирующим свойством, его ненавидят, избегают и в свое оправдание наделяют его обладателя всяческими недостатками. Лучшим средством проложить себе дорогу в жизни являются дружбы и товарищи. Но большие способности делают нас гордыми и потому малопригодными к тому, чтобы льстить тем, у кого эти способности ничтожны, пред коими приходится поэтому скрывать свое преимущество, отрекаться от него. Обратным образом влияет сознание небольших способностей. Оно отлично уживается с приниженностью, общительностью, любезностью, уважением к дурному и доставляет, следовательно, друзей и покровителей. Сказанное относится не только к государственной службе, но и к почетным должностям, даже к ученой славе. В академиях, например, все верхи заняты милой посредственностью Заслуженные же люди попадают туда очень поздно или никогда. Впрочем, это всюду так. Точно такую же роль играет у женщин красота. Очень красивые девушки не находят себе не только подруг, но и приятельниц. Место компаньонки им и искать не стоит. При первом же их появлении лицо хозяйки дома хмурится — Ей нет никакого расчета оттенять чужую красоту и безобразие своих дочерей или собственной. Совершенно иначе обстоит дело с преимуществами в чине, ибо они, в отличие от личных достоинств, влияют не в силу контраста, а подобно тому, как цвет окружающего влияет на лицо, то есть путем отражения. 35. В нашем доверии к людям главную роль – Весьма часто играют ленность, себелюбие и тщеславие. Ленность, тогда, когда не желая собственными силами исследовать, следить или делать что-либо, мы предпочитаем верить другому. Себелюбие, когда потребность говорить о наших личных делах, вынуждает нас исповедаться. Чеславие, когда наши дела таковы, что мы ими гордимся и тем не менее мы требуем, чтобы наше доверие ценили. Наоборот, не следовало бы сердиться на недоверие, ведь недоверие — это апофеоз честности, искреннее признание ее чрезвычайной редкости, вследствие кое она принадлежит к числу вещей, в существовании которых люди сомневаются».